Часть первая. Глава. Пятая. Марина. Утро только началось, а мне уже хочется вырвать себе глаза. Перепады давления и нескончаемый шум в голове. Где-то там внутри слышатся отголоски вчерашнего концерта, резкие сигналы микрофона и, само собой, разумеется, болезненные последствия от шампанского. Я не должна была столько пить. Не должна была задерживаться у Сережи на даче. Да и вообще не должна была ходить на концерт. Но что сделано, то сделано. Приходится принять это как факт. Умываюсь холодной водой, чтобы проснуться. Пока чищу зубы, лорд устраивается у моих ног и начинает ласково тереться. Это еще не от любви, а от голода. Котенок хочет есть. Несмотря на головокружение, продолжаю играть роль хорошей хозяйки. Кормлю котенка, перемываю вчерашнюю посуду, завязываю мусорный пакет и выношу его ко входной двери. Оставляю Роме деньги на репетитора. Вспоминаю, в каком свете выставила себя ночью перед сыном. Мне жутко стыдно. Но Рома тактично промолчал, правда, все-таки упомянул про сигареты. Подаюсь на их поиски и закидываю в свой рюкзак. Пусть будут там. Здравствуйте. Спите? Странное сообщение в шесть утра от Марка. С большей вероятностью я ждала сообщения от Сережи. Так зачем мне пишет Марк? Скорее всего, причина одна. Его дочь. Только поэтому решаюсь ответить. Доброе утро. Уже нет. Что случилось? Мои родители еще не выздоровели, Юлю снова не с кем оставить. Вы сегодня дома, если нет, тогда возьму выходной. Я действительно превращаюсь в мать Терезу, потому как в эту же секунду начинаю загружать себя чужими проблемами. И нет бы просто написать «Занята», «Работаю». Вместо этого я представляю, как Юля будет помогать мне целый день в цветочном. Из нас получится отличная команда, если не считать излишней болтливости юной особы. Но это всегда можно перебить мультиками. Я упорно взвешиваю все «за» и «против». Только после этого уверенно пишу сообщение. Через десять минут буду ждать вас с Юлией у подъезда. Возьму ее с собой на работу. «У вас работа? Тогда не надо. Извините», — сыплет вежливостью Марк. «Хмыкаю». Вообще все правильно, и Юля должна остаться с отцом в данном случае. Но моя совесть продолжает придумывать мне проблемы. Ей понравится в цветочном, правда? Кидаю еще одно сообщение и выхожу из дома. Если вдруг Марк согласится, лучше подожду на улице. В квартире тяжелый воздух, от которого стучит в висках. Мне срочно нужно проветриться. Во дворе уже давно посветлело. Закончилась та пора, когда выходишь утром в самую темень. День пребывает, но сапоги продолжают мокнуть в снежной слякоти ранней весны. Едва оказавшись на пороге, хочу выкурить одну сигарету напоследок, чтобы совсем выудить из головы вчерашнюю ночку. Но не тут-то было. На лавочке у подъезда сидит и жмется от холода Полина. Ее сложно не узнать. Красные волосы пушатся на голове. Коротенькая курточка еле прикрывает поясницу. Голубые джинсы оголяют чиколотки, от чего у меня прокатывается мороз по коже. Вся на слезах, сонная как муха, и в то же время все равно при параде Полина оглядывается в мою сторону. Сегодня ее глаза не кажутся настолько черными, но макияж присутствует. Ее голая шея вгоняет в меня новую колонию мурашек, и я понимаю, что должна вмешаться. Дальше только сосульки из волос. Привет. Чего тут сидишь, не заходишь? Стараясь не давить на девочку авторитетом, присаживаюсь рядом, якобы не стоять над душой. Жду Рому. Хотела с ним вместе в школу пойти. Голос дрожит, но остается громким. И давно ждешь? Полина молчит, вынуждая меня принять срочные меры. До школы как минимум полтора часа. И сидит она тут ни час и ни два. Оглядываю ее снова. Боюсь прикоснуться. Вдруг она кусается. Полинка не то чтобы враждебно настроена, скорее это защита. Девочка напугана и растеряна. Она сама не знает, что делать. Зачем-то пришла к дому своего парня, моего сына. Теперь разговаривает с едва знакомой ей мной. «Рома говорил, что ты поссорилась с отчимом, но мы можем не говорить об этом. Вот что. Давай поднимемся к нам домой и выпьем кофе. Подождем, когда Рома проснется». Полина кивает и сжимает себя в объятиях еще сильнее, прочувствовав на себе новое дуновение прохладного ветра. «Встав Славочки, я быстренько отзваниваюсь начальнице, что опоздаю». Та недовольна моим звонком. А что делать? Не могу я оставить ребенка в таком состоянии. Поднимаясь по лестнице к домофону, мы встречаемся с выходящими во двор Марком и его дочкой. Я мысленно матерюсь на то, что день не задался с утра. Марк угощает меня удивленным взглядом, а я лишь пожимаю плечами. Беру Юлю за руку и захожу с ней в подъезд. Уже по дороге в квартиру, поясняю. План изменился, идем завтракать, потом на работу. «Вас отвести, предлагает Марк. «Нет, мы сами, спасибо». Марк уходит так же тихо, как и появился. В итоге за это утро у меня возникает еще двое детей. Обе девчонки сонные. Наверное, это единственное условие, при котором Юля молчит. Ну еще, если она спит прихожей я присматриваюсь и вижу, что у нее шапочка надета на бикрень. Кроссовки развязались по дороге в квартиру, а глаза прикрыты. Того гляди, обопрется о стену и уснет. Полина, наоборот, ощетинилась, напряглась, нехотя освободила ноги от гриндерсов. Долгое время сопротивлялась моему приглашению за стол, хотела остаться у входной двери. В конечном итоге кухня вмещает в себя всех. Юлю, уткнувшуюся лицом в столешницу и пытающуюся досмотреть свой детский сон, Полину, напряженно скукоживавшуюся и скрестившую руки на груди, меня, жарящую на плите яичницу, завершает сию картину лорд, внезапно забежавший в комнату. «Вот это да, бенгал, какая прелесть! Не знала, что у вас есть котенок». Со слышимым в голосе восторгом говорит Полина. Она сразу же кидается к нему, чтобы поближе рассмотреть, погладить и умилиться его хорошести. Меня так и подмывает сказать, а у нас его и не было, это твой подарочек. Но я крепко стискиваю зубы, не имею права рассказывать. Это Ромкина идея, пусть сам решает, как с этим быть. Вот, кстати, и он выходит из комнаты в одних боксерах и недоуменно пялится на происходящее в кухне. «Тебе тоже яичницу?» Как ни в чем не бывало, спрашиваю я. «Ага». Рома идет умываться. Через пять минут возвращается одетый, но с тем же недоуменным лицом. Будто после умывания галлюцинации в виде Юлии и Полины должны были исчезнуть. Но такового не происходит. К тому же он вынужден объяснять ситуацию с бенгальским котенком. Это тебе подарок на 8 марта. Хотел сделать сюрприз. Бурчит виновато Рома, осознав, что сюрприз испорчен. Полина радуется такому повороту и просится поговорить с ним наедине. Рома отправляет ее в свою комнату и вопросительно смотрит на меня. Что? Она сидела у подъезда, вся замерзшая, тебя ждала. И я ее пригласила к нам. Эмоционально шепчу я. А это чего тут? Так же шепотом кивает Рома в сторону спящей за столом Юли. Марк попросил. Рома громко вздыхает и качает головой в знак неодобрения. Мол, расходую себя на чужих детей. Но за Полину благодарен. Это читается в его глазах. Потом он уходит в комнату к Полине, а я остаюсь с Юлей на кухне. Ставлю перед ней тарелку с яичницей и кружку с какао с двумя ложками сахара. От грохота по столешнице девочка просыпается и поднимает голову. «Где я?» — еле слышно пищит Юля. «У теть Марины в гостях», — улыбаюсь ей. «У меня есть один действенный способ, как ее резко разбудить. «Как там твой youtube канал поживает? Есть новые видео?» «Да, есть! Хорошо! Хотите, покажу, как вы с горы летели на плюхе? Я это засняла! И папу тоже! Смотрите!» Юля окончательно просыпается после моего проявленного интереса к ее увлечению, а я долго не могу прийти в себя после того, как узнаю, что видео с моим плюшечным полетом залито на youtube Как минимум его посмотрело 70 человек. 70 подписчиков Юли. Понимаю, что ошиблась на этот счет, когда вижу отметку в 500 тысяч просмотров.